Еще с начала века при Петре I был Ржев не в хорошей у правительства славе, как гнездо потаенного раскольничества и всякого рода противностей, продерзостей. К числу раскольников принадлежал и состоятельный ржевский купец Астафий, Трифонов сын Долгополов. Он изворотлив, т а р о в а т гонял баржи с хлебом и со всякими товарами, вообще вел крупную торговлю, Одно время был откупщиком, что приносило ему большие выгоды. Часто наведывался в Питер, доставлял овес для царских конюшен и по своей необычайной пронырливости даже имел в Варниенбауме беседу с самим Петром Федоровичем, наследником престола. Как-то сдал Долгополов в в а р н и н б а у м е 500 четвертей овса, принимали тот овес Нарышкин и Д.И. д е б р и с а н Денег же Долгополову пока что не дали, сказали, в следующий приезд уплатим и с процентами. Ну что ж, без долгов не торговать, а за Богом молитва, за наследником престола долг не пропадет. И случилось тут печальное событие. Петр Федорович воцарился и скоропостижно умер. Долгополов скорее в столицу. Стал в царской конторе долг просить. Там ответили. е ж л и у тебя расписки нет, так и не получишь ничего. Много тут вашей братья и по смерти государя за долгами ходят». Погоревал Долгополов и ни с чем возвратился в освояси. Прошло одиннадцать лет. Счастье изменило Долгополову. Разорился. За неплатеж по векселям дважды в тюрьме сидел, вел темные торговые делишки, жил на каверзах, на мелких плутнях. Купцы презирали его, а иные все же о нем думали. Вывернется. Не таковский. Хапнет где не то. Сам же Долгополов надеялся на милость Божию. Вынюхивал, высматривал, как бы хитрого перехитрить, как бы ротозею за пазуху скакнуть. От скользких дум в ночи подушка под его головой вертелась. И вот ударил час. В зиму 1773 года шел он по базару, хотелось березовых веников для бани р а с т а р а т ь с я и нагоняет его кум и отводит его в сторону, и сухо на ухо говорит ему. Слыхал кум про дела-то про великие, будто под Оренбургом государь объявился, Петр Федорович Третий. Сухонький. Невысокого роста Долгополов отпрянул от кума своего. Лицо выразило страх и удивление. «Да что ты, кум, очнись!» – замахал он на кума руками. «Статочное ли дело? Государь наш Петр Федорович умер. Я в Невском монастыре н не и и единожды на могиле его молился, ведь на нем 700 рублев моих долгу числится. Откуда вслых идет? От народа, от черни». д о мой Остафий Долгополов вернулся будто пьяный, жене ни слова. После трапезы п о ш е л в Божью горенку на ночь помолиться, встал на колени, разбросил коврик маленький, чтобы лбом в грязный пол не колотить, а сам в с е о кумовых словах думает, и молитва не и д е т на ум. И только руку с д в о е п е р с т и е м для крестного знамения занёс, как встал в его мыслях будто бы живой царь петр федорович и улыбнулся встали знатные бояре нарыкин ш с дебрисаном и тоже улыбнулись пользуйся сказали они все трое и словно дым исчезли а в углу послышалось явственно как царские лошади хрупают овес чей овес его овез астафия долгополова эгеге хитроумно подумал купец Подмигнул б о ж н и ц ы с горящей лампадою, да из молельни вон. И голова у него в огне, метался до самого утра, и тысячи соблазнов раздирали его сердце. «Здравствуй, батюшка, светлый царь п ё т р Федорович, а дозвольте вашему величеству счетик предъявить, должок маленький имеется на вас. Господи, вразуми меня, как пред государем речь держать». Скуден я разумом своим, А только клятву тебе приношу, Господи, Ежели поверстаю долг Тебе свечку п р и в е л и к у ю Попу Ризу, А бедному Люду Целый рубль раздам. Лютая трясовица напала На а с т а ф и я Трифоныча, А сверх нее необоримая икота. Утром он обратился К мягкотелой, кругленькой жене Домне Федуловне. Ну, баба! Слушай со смирением и рюмы распускать, чтобы ни-ни. Иначе сорву чепец, косу намотаю на руку. Отправляюсь я, баба глупая, в незадолге в Москву, Засим во город, в Казань, повезу туда красок, Сказывают, там красок нету-ти. Большую корысть через сто можно поиметь. Собирай меня в путь дорогу, баб моя милая, покорливая». Домна Федуловна сморщилась вся, захныкала, губки сковородничком, а плакать страшно. Вздохнув, сказала, я воле твоей, государь о с т а ф и Трифонович, не перечу. Езжай не то, благословясь. Ау, и с тем отошла, горько по стенать в Малеринку.